Правдивая информация, а где дезинформация? Огромное количество сведений поступало тогда в наркомат иностранных дел по различным каналам, в том числе от полпредства и торгпредства в Германии, от консулов, находившихся в Кёнигсберге и Праге. Для воссоздания обстановки, сложившейся перед самым началом войны, сошлюсь на воспоминания маршала Жукова. Вот что он пишет. По сообщению нашего военного атташе от 14 марта указывалось далее в докладе, Немецкий майор заявил, мы полностью изменяем наш план. Речь идет о докладе начальника главного разведывательного управления генерала Голикова высшему советскому руководству 20 марта 1941 года. Мы направляемся на восток на ссср Мы заберем у СССР хлеб, уголь, нефть. Тогда мы будем непобедимыми и можем продолжать войну с Англией и Америкой. Наконец, в этом документе со ссылкой на сообщение военного атташе из Берлина указывается, что начало военных действий против СССР следует ожидать между 15 мая и 15 июня 1941 года. Однако в конце своего доклада генерал Голиков писал, «Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки». 6 мая 1941 года Сталину направил записку Народный комиссар военно-морского флота Адмирал Кузнецов Военно-морской атташе в Берлине Капитан первого ранга Воронцов доносит Что со слов одного германского офицера Из ставки Гитлера Немцы готовят к 14 мая Вторжение в СССР Через Финляндию, Прибалтику и Румынию Одновременно намечены мощные налеты авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в приграничных центрах. Данные, изложенные в этом документе, также имели исключительную ценность. Но выводы адмирала Кузнецова не соответствовали приводимым им же фактам. «Жуков. Воспоминания и размышления». Москва, 1974 год, том 1, страница 258. Интересны записки воспоминания одного из дипломатов, работавшего в те предгрозовые дни в советском полпредстве в Берлине. Начиная с марта по Берлину поползли настойчивые слухи о готовящемся нападении Гитлера на Советский Союз. При этом фигурировали разные даты, которые, как видно, должны были сбить нас с толку. 6 апреля, 20 апреля, 18 мая и, наконец, 22 июня. Обо всех этих тревожных сигналах посольство регулярно докладывало в Москву. До установления указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1941 года рангов советских дипломатических представителей, чрезвычайный и полномочный посол, чрезвычайный и полномочный посланник, советник и другие, все дипломатические представители СССР носили единое наименование «полномочный представитель» полпред. В начале мая группе наших дипломатов было предложено выключиться из всех текущих дел и специально засесть за изучение, обработку и обобщение имевшейся в распоряжении посольства информации относительно подготовки Гитлером войны на Востоке. К концу мая группа работников посольства под руководством советника Семенова и Атташе Чернышова составила обстоятельный доклад, включавший, между прочим, и соответствующие выдержки из книги Гитлера майн Майнкамп. Основной вывод этого доклада состоял в том, что практическая подготовка Германии к нападению на Советский Союз закончена...